Глава десятая. Ярослав. На следующий день едва открываю глаза к двенадцати. Уснул только под утро, хотя я и при лучшем раскладе не встаю раньше десяти. Первым делом беру в руки телефон. И там уже с десяток сообщений от Гольцман. Я их даже не читаю. Сначала надо хотя бы поесть. Голодный я еще более негативный, чем обычно. Проверяю соцсети и вижу, что эта заучка маячит мне и оттуда. Хорошо, хоть еще не позвонила, мертвого достанет. Поднимаюсь, натягиваю спортивки и футболку, плетусь умываться. «Встал?» — кричит мне из своего кресла дед. «Нет, еще лежу!» «Засранец!» — вяло парирует Де, и я ухмыляюсь. Делаю себе яичницу и завтракаю под сериал. Настроение сразу улучшается. Наверное, это тупо, что мой эмоциональный фон напрямую зависит от наполненности желудка. Но вот такая я примитивная скотина. Но я радуюсь ровно до того момента, как слышу повороты ключа в замке. Подрываюсь в коридор и успеваю к дверям как раз, чтобы увидеть, как отец заходит в квартиру. Сую руки в карманы и небрежно интересуюсь. Стучаться не учили? Он скидывает ботинки, даже не глядя на меня. Зачем, если у меня есть ключ? Дед! Кричу в комнату. Напомни мне дверь на защелку закрывать, Ярослав. Давай я без ругани, хотя бы в первые 15 минут. Как у вас дела? Все путем. Дед с кряхтением появляется в дверях комнаты. Уверен, что он каждый раз драматизирует. Он у меня бойкий, не так уж и тяжело ему дается передвижение. Привет, Дим. Привет, пап. Они замирают, глядя друг на друга. Ну прям как после десяти лет разлуки в сцене из второсортного сериала. Молча разворачиваюсь и ухожу на кухню. Мою за собой посуду. Такая у нас с дедом договорённость, и я стараюсь ее не нарушать. К их диалогу даже не прислушиваюсь. У них свои отношения, которые меня не касаются. Чай сделаешь? Отец заходит на кухню уверенным шагом. Прям-таки по-хозяйски, и меня это нестерпимо раздражает. За ним маячит де. А что, прям по-семейному посидим? Редко бросаю я, но кнопкой чайника все же щелкаю. Ярослав. А что? Три поколения шмелевых, Сейчас побеседуем, обсудим насущные дела. Отец садится за стол, широко расставляет ноги, смотрит на меня из-под лобья. Отвечаю ему таким же взглядом. Выглядит он, конечно, как чувак с обложки журнала про сытую успешную жизнь. В сером спортивном костюме умудряется смотреться дорого. Хотя почему умудряется? Костюм и правда дорогой. Видно невооруженным глазом. У него и кипен на белые носки и кричат о том, что на них потратили неоправданно много денег. Не выдержав, отворачиваюсь и достаю кружки. Завариваю чай, одет с неизменным звуковым сопровождением, режет ягодный пирог. Едва сдерживаю смех и чуть качаю головой. «Шо, веселимся?» Интересуется он тихо, специально коверкая первое слово. «Де, ну это прям хат, школа Станиславского». «Ярик, ну не душни!» У меня буквально отпадает челюсть, я округляю глаза. «Давно слово новое выучил?» «Вчера, — довольно улыбается дед, — к месту употребил?» «Да, идеально!» И тут отец спрашивает, повысив голос. «Над чем хихикаете?» «Закусываю изнутри губы и перевожу дыхание. С бряканьем ставлю заварочный чайник на стол. А свое. Можно? Не запрещаю, просто интересно. Вот уж спасибо, что не запрещаешь. Дед в этот момент толкает меня плечом и приземляет рядом с отцом пирог. Садитесь, воробьи. Почему воробьи? Интересуется отец бесстрастно. Ершистые такие же. Дед с оханьем опускается на стул и бросает на меня хитрый взгляд. Ну, ладно, Дим, как дела, какие планы, чем живешь? Я фыркаю. Дед, ты один вопрос выбрать не смог? «Как хочу, так и спрашиваю». Отец отпивает чай. Все хорошо. На прошлой неделе вернулись с Бали. Варя вот в садик пошла на полный день». Все внутренности в момент замораживает, хоть чай горячий. Дыхание становится поверхностным, едва слышным. Хотелось бы, чтобы я перестал так реагировать на каждое упоминание о новой семье отца, но пока не выходит. «Ну, классно». Я отодвигаю кружку и встаю с места. А мне надо в душ и к однокурснице. Мы проект вместе делаем. «Проект? В субботу?» переспрашивает отец. И в его голосе сквозит такой сарказм, что меня продуло бы до соплей, если бы это было возможно. Да, проект, и да, в субботу. Можешь у своего дружбана-льва пробить, как ты все узнаешь про мою учебу. Он же там со всеми вась-вась, а? Проект по социологии. Узнай, пап, достоверься. Чтобы хлопнуть дверью, мне приходится проскочить арку, ведущую из кухни в коридор, и нервным шагом зайти в ванную. Но тут уж я силы не жалею. Воду включаю почти ледяную, сжимаю зубы, стараясь остыть изнутри и снаружи. Только когда меня уже колотит крупная дрожь, добавляю горячую. Не могу об этом слышать. Варя пошла в сад. Ну зашибись, чё! Варя ходит на фигурное катание, Варя учится кататься на лыжах, Варя посещает английский. В три года! Мой отец снова и с новой женой произвели на свет киборга, не иначе. Мою голову, а потом остервенело тру ее полотенцем. Пытаюсь втереть себе мысль о том, что никто тут не виноват. Ни я, ни он, ни Варя. Но ни черта не получается. Ванную покидаю стремительно, не глядя в кухню. У себя в комнате быстро одеваюсь. Свободные синие джинсы, белая футболка и первая попавшаяся толстовка из шкафа. Для Гольдсман сойдет, кстати о ней. Надо бы предупредить, что приду раньше. Или нет. Это же ее взбесит. Было бы хорошо. Когда обуваюсь, отец все-таки выходит в коридор. В кроссовках будет холодно. Ну, значит, замерзну, Ярослав. Я не ругаться прихожу, говорит он упавшим тоном. Хочу пообщаться. Вы для меня важные люди. Были бы важные не ушел бы выпрямляясь напряженным голосом, отчеканиваю я. «Знаю, что это неправильно. Жизнь разная, не только черная и белая. Я это уже уяснил, особенно когда мать ушла. Но я совсем, совсем не могу сладить со всей злостью из-за того, что и он нас бросил». «Яр», — говорит отец тихо, и я отмечаю, как безжизненно висят его руки вдоль тела. «Пап, без обид, я, наконец, смягчаюсь. Реально надо идти». Ну, хочешь, у льва проверь. Действительно, надо делать проект. Не скучайте. Не дожидаясь ответа, ухожу. На улице понимаю, что в кроссовках мне холодно. И в кожанке, конечно, тоже. Но что такое мороз против упрямства? К тому же я сразу же срываюсь к остановке, когда вижу ползущий к ней автобус с нужным номером. Отец, конечно, переводит достаточное количество денег, чтобы можно было забыть про общественный транспорт, но я предпочитаю особо их не тратить. Уже около дома Гольцман пишу ей. «Буду через 10 минут». «С ума сошел? Я же сказал, в 4. «А я не могу в 4, я могу сейчас». «Не уйти? Яр, так не делается. Либо так, либо никак. Уйти или я поднимаюсь?» «Ты же сказал, через десять минут». «Ты слишком долго отвечала». Проходит пара минут, за которые я успеваю дойти до ее подъезда и продрогнуть, когда она наконец выдает свое королевское "поднимайся". А когда Заучка открывает мне дверь, и я шагаю в ее белоснежную квартиру, то дар речи просто покидает меня. Не потому, что это слишком дорого, нет, конечно. Я видел дорогие квартиры, ведь и на наш с дедом ремонт отец не поскупился. Это просто обычная хорошая квартира. Дело в другом. Она вся как больничный бокс. Белая и стерильная. Молча смотрю на Гольцман, который встречает меня в бежевом домашнем костюме. Удивительно, что он тоже ей не идет. Неужели и его она не выбирала? «А я могу вообще сюда заходить?» «В смысле?» — она задачно морчит лоб. «Я же тебя сама пригласила. Разве я не должен пройти какую-то комнату, которая продует и обеззаразит все мои вещи?» «На что ты намекаешь?» Женя сощуривается, не успевая за моим сарказмом. «На то, что это долбаная криокамера!» Я разуваюсь и указываю на белую плитку под ногами. «В криокамере холодно, а не стерильно», — автоматически возражает она. И я вдруг смеюсь. Не могу сдержаться. Захожусь искренним хохотом от этого назидательного тона, запрокидывая голову. И тут девчонка меня удивляет. Вместо грубости выдает мне неуверенную ответную улыбку которая внезапно расцвечивает весь ее образ, зажигает, обостряет и даже украшает. Останавливаюсь, как громом пораженный. Так ведь говорят о ситуациях, когда ты нахрен в шоке от того, что увидишь перед собой. Или нет, когда ты в шоке от того, что чувствуешь от увиденного».